На лице Аболина явственно изобразилось нешуточное разочарование. Он уже не улыбаясь спросил. «А вы что же, спешите куда? Дела срочные». Ведомый охотничьим инстинктом Савелев беззаботно божал плечами. «Да нет, если не считать нашего с вами дела, до вечера не знаю, чем я заняться». На лице Аболина заиграла прежняя улыбка. «Вот и славно, а то я, знаете ли...» «Хотел в ознаменовании успешной сделки вас отобедать пригласить. Обед только что из хорошей ресторации доставлен. Вино отменное». «Отчего же нет?» — сказал в чувство некий душевный подъем. «Ежели вино отменное, мы не бусурмане никакие, мы завсегда. Держай, любезный, ты свое получил. Видишь, ты мне более не нужен». Извозчик, не оборачиваясь, кивнул и поехал вдоль тихой улочки, где за высокими заборами надрывались лаем псы. Шагая вслед за хозяином в дом, Савельев мимоходом коснулся большим пальцем верхней пуговицы сертука, примерился, чтобы в случае неприятных осложнений моментально выхватить пистолет из кобуры под мышкой. А, впрочем, как-то плохо верилось в неприятные осложнения. Ни к чему болину его убивать. Чтобы сэкономить 100 рублей золотом, чтобы сохранить тайну, что-то плохо верится. Не соврал хозяин. Едва они оказались в комнате, Савельев уловил идущие из гостиной завлекательные ароматы. И жареным мясом приятно попахило, и еще чем-то вкусным. «Вот, извольте», — сказал он, извлекая из корзинки плотно закупоренный тяжеленный полуштов. То самое количество, насчет коего договаривались. А болен обеими руками, тоже прекрасно зная не маленький вес посуды, с этаким содержимым принял у него бутыль, наклонил, полюбовался, как тяжелая, тускло-серебристая масса колыхнулась. Сказал с искренним недоумением. «Вот до сих пор, хоть убейте, не понимаю, как оно так. В ученых книгах написано, что это металл, а он наподобие киселя». «Природа», – пожал плечами Савельев, – «тайны мироздания». Вот именно они самые, словно спохватившись, оболен и взлёг из кармана вышитый бисером кошелёк. «Вот, извольте, пять, девять, десять, полагаем мы, в совершеннейшем расчёте?» «Безусловно», – сказал Савельев, пряча червонцы. «Одно удовольствие с вами дело иметь. Вот так бы и дальше». «Да уж неплохо. Вы на мне подножились». Ухмыляясь самым простецким видом, кивнула болен. Ну да что поделать. Торговые дела оборачиваются по-всякому. Что-что плакаться, ежели каждый при своем и оба довольны. А вы в самом деле, Аркадий Петрович, хотите и далее со мной дела иметь? С большим удовольствием, сказал Савельев. Рад слышать. Вот про это мы с вами за обедом и потолкуем, ежели вы не против. Проходите в гостиную, прошу. Обед неплохо. Вот только прислуживает нам некому. У меня по-холостяцки дом содержится. Прислуги не держу, так что заранее извиняюсь. Стол в гостиной оказался уставлен блюдами, похоже серебряными, фарфоровыми, расписными сутками, прочей утварью. Табунком сгрудились у края стола с полдюжины странных бутылок, совершенно темное стекло, непривычная форма, ни единой этикетки». Савельев, глядя на все это великолепие, ощутил нечто, чего не мог бы описать словами. Обед выглядел как-то не так, нет, и пахло все приятно, будорожа аппетит, и приготовлено сразу видно непростой кухаркой из трактира для извозчиков, однако ж кушанья выглядели не так, совсем иначе, чем все, что Савельев видел в жизни. Вроде бы все и знакомые, но порезано, разложено иначе. Ах, вот оно, что догадался он. Это он попросту приволок все из своего времени. Потому и вид непривычный, и винные бутылки такие, и серебряные блюда. Значит, вот так в восемнадцатом столетии хорошо накрытый стол и выглядел экзотично, ничего не скажешь. А Болин первым делом налил по полному стакану, Савельев с любопытством принюхался, аромат бледно-розового вина был ему совершенно незнаком. Не такой уж... Он знаток тонких вин, конечно, но тем не менее. Подняв свой стакан, Аболин сказал проникновенно, «А давайте, Аркадий Петрович, первым делом выпьем за вашу взаимополезную дружбу». И первым сделал глоток, что свидетельствовал об отсутствии отравы. Следуя его примеру, савельев осушил свой стакан до дна и должным образом оценил великолепный нектар. Знали они в винах толку себя в восемнадцатом веке. Это и есть мушкатель какой-нибудь, а? Хорошо пьете, — одобрительно кивнула болен Можно бы даже сказать с армейской лихостью, как вам вино? Великолепное, — искренне сказал поручик. Не из трактирного подпола взято, — многозначительно поднял палец Аболин. Поднимай выше. А теперь, Аркадий Петрович, давайте-ка подзакусим на совесть. В мои намерения вовсе не входит вас сходу подпоить, нам с вами серьезнейший разговор вести, так что лучше сохранить трезвое разумение. Вот потом, даст бог, достигнувший согласия, с этой благодатью разделаемся уже основательнее. Вот говядина с белыми грибами, извольте, вот пирог с дроздами, а вот паштеты. Какое-то время сохранялось молчание, только позвякивали от тарелки массивные золоченые вилки, украшенные, как подметил поручик, неким гербом. Сам он поначалу, осторожно пробуя каждое блюдо, понемногу разохотился, благо и не позавтракал толком. А вот оболен, что легко подмечалось, пищу принимал без особого старания, словно был сыт или скорее волновался, положительно нервничал. «Уф!» – благостно вздохнул наконец Савельев, откидываясь на спинку стула. «Я, с вашего позволения, сюртук расстегну». «Да ради бога, мы же с вами без церемоний, а хоть и совсем снимите, как я. Вольнее будет». «Нет, спасибо, расстегнуть будет достаточно», – сказал Савельев самым непринужденным тоном. И кобура под мышкой и пистолет, доставленные в наше время из грядущего, могли удивить не только Аболина, но и массу коренных, так сказать, обитателей этого года и столетия. Аболин вновь наполнил стаканы уже из другой бутылки, так что вино оказалось золотистым. На сей раз он отхлебнул пару глотков и с видимым сожалением отставил стакан. Савельев последовал его примеру, чувствуя, что нарастает время деловой беседы вежливо и спросив разрешение хозяина извлек портсигар а болин вынул короткую черную трубочку и черный бархатный кисет дымок поплыл к потолку они сидели молча переглядывались ну что ж сказала Болен с примечательной смесью осторожности и нетерпения, давайте уж бы как раз за рогар петровича я человек простой да и вы не из ученых профессоров наше дела нехитрое «Продай, купи, оберни. Отсчитай денежки, да постарайся не прогадать». «Давайте», — сказал Савельев. «Я тут к вам присмотрелся, Аркадий Петрович. Даже, простите, великодушного человека вашего сводил в трактир, да поспрашал о вашей персоне. Да, откровенно признаюсь, было. Пришлось». «Потому что намерен я, Аркадий Петрович, предложить вам хорошее место. Человек, вы вроде бы на свой манер честный и прямой. Ум и торговая дерзость вас чувствуются. Любите сорвать деньгу? Да кто ж этого не любит, если разобраться? На воровство душа мне подсказывает, уж никак не пойдете». «Да уж не пойду, милейший», — сказал Савельев, на напыжись. Бога ради, не обижайтесь, я же не о вас говорю, а наоборот, самым положительным образом оцениваю. Так вот, Аркадий Петрович, есть торговая компания, серьезная, с большими оборотами. Не буду врать, что я там хозяин, я что-то вроде главного управляющего. А вам хочу предложить место, даже не знаю, как и назвать, доверенного лица, что ли. Долю снегоца, и вы будете иметь серьезную, без дураков вам говорю. Десятками тысяч рублей пахнет, а там, если развернуться, так и поболе. Ох, как поболе. Вы ведь простите за прямоту, на большие дела пока что не вышли». Как мне доподано известно, скорее уж, младшеньким при Николае Флегонточе самолете вы состоите, и капитала у вас не хватает пока, чтобы пускаться, как на флоте выражаются в самостоятельное плавание. Вы уж только не обижаетесь, право. «А что что-то обижаться?» – вполне благодушно спросил Сафелев, впуская дым в потолок. «Вы ж меня не оскорбляете, а настоящее положение и дело обрисовываете. Какие что-то обиды. Действительно, так и есть. Не хватает у меня пока что капиталов, чтобы размахнуться по-настоящему». Ну вот, такое у меня мнение, еще раз простите, капитала набрать вам будет тяжелехонько, компаньонствуя с Николаем Флегонтычем. Недолго я с ним говорил, но сдается мне робок, ваш Флегонтыч для серьезных дел, по зернышку клюет, тем и доволен, или я не прав? Изобразив на лице крайнюю досаду и раздражение, Савельев размасочным движением схватил свой едва початый стакан, одним духом осушил до краев, стукнул им о стол и сердито воскликнул. «Да вот в том и беда, что правы. Кругом правы. Лихости в кольке нет ни на грош. Осторожничать будет до седых волос, по зернышку клевать». «Вот видите, вкрадчиво протянула болен. А у нас, сударь мой, вы быстренько...»